Словом, его мечты о чуде тоже не оправдались. Женщин у него практически не было, так, случайные романы, недолгие и необременительные. Высшее образование он так и не получил, во-первых, не видел смысла, а во-вторых, в те самые годы, когда полагалось учиться, было некогда, ухаживал за больной матерью. Единственным исключением была Жанна. Только она примеряла его с жизнью, Ее одну считал настоящей, и даже иногда допускал мысль о том, что, возможно, его мать мечтала именно о такой дочери. Тогда, в далеком детстве, Жанна мелькнула золотым лучиком, существо без недостатков, и с годами ее образ становился все более идеальным. Жанна открыла глаза на рассвете и не сразу поняла, где находится. Потом вспомнила – Нет, не то, что она у своего соседа и что оконфузилась, заснув в чужой квартире. Она вспомнила о том, как Юра Пересветов произносил ту самую сакраментальную фразу. «Не любит. Он меня не любит». Жанна заплакала, потом засмеялась, потом опять заплакала. Ведь она так надеялась, что на следующий день ее горе станет меньше. Не стало. «Марат!» — позвала она. «Марат, ты где?» Закричала Жанна и попыталась встать, путаясь ногами в одеяле. Он прибежал через мгновение. Темные глаза глядели встревоженно. «Я здесь. Кофе хочешь?» «Марат, что вчера было?» С раздражением и тоской спросила Жанна, отбросив, наконец, от себя одеяло. «В каком смысле?» «В том самом». Щеки у нее слегка покраснели, взгляд метался по комнате. «Ничего не было», — пожал он плечами, — Ты выпила шампанского и заснула, а я спал на кухне. Я говорю, кофе хочешь? Жанна расправила оборки на платье, провела рукой по волосам. Нехорошая привычка спать в макияже, пробормотала она, но ничего. Она засеменила на кухню босиком, ее босоножки остались брошенными у кушетки. Еще я хочу есть. Марат, ты меня накормишь? Конечно, невозмутимо ответил тот. Марат, «Что? Я говорила тебе, что ты хороший. Несколько раз. Ты даже мне предложение вчера пыталась сделать. Ты, кстати, не передумала?» Жанна снова принялась смеяться. «Марат, прости, я такая дурочка. Честное слово, я не хотела ставить тебя в неловкое положение». Она села за стол на кухне, придвинула к себе большую кружку с дымящимся кофе. «Только, пожалуйста, не смотри на меня». Но почему?» «Я, наверное, ужасно выгляжу». «Ничего подобного». Марат даже немного обиделся. Ты чудесно выглядишь. Ты похожа на розу. На чайную розу, помнишь? Я тебе дарил». «Помню», — тихо ответила Жанна. Она допила кофе, с неожиданным аппетитом съела омлет с грибами, ветчиной и сыром. мм, сто раз лучше, чем в ресторане». И ушла к себе. На следующий день прибыла Ксения Викторовна в сопровождении очень субтильного и очень стильного молодого человека. «Привет, Жанночка, с наступившим!» Звучно расцеловала она дочь. «Это Сэм». И тут же побежала по комнатам. «Боже мой! Ты так и не удосужилась сделать ремонт!» донеслось издалека. «А это что? Нет, какой кошмар! Где ты откопала эти отвратительные занавески?» У Сэма Распутина были из сине-черные волосы, вьющиеся на концах, зачесанные назад и покрытые густым слоем геля, отчего они казались намертво прилипшими к голове, узкое личико с длинным носом и недовольные складки в уголках рта. Одет он был чрезвычайно вызывающе, красная рубашка, махровыми швами наружу, рваные ядовито-зеленые джинсы, желто-черные ботинки». Жанна оглядела его и произнесла со вздохом. «Ну, здравствуй, папа!» «Здравствуй, дочка!» Тоже вздохнул Сэм. Вблизи от него пахло индийскими благовониями. Вместе они пошли за Ксенией Викторовной. Та в данный момент изучала гардеробную. «Просто ужасно!» Деловито сообщила она Жанне. «Послушай, из этой квартиры же можно сделать конфетку!» «Непременно сделаю!» — обещала Жанна, зная, что спорить с матерью бесполезно. — Я как раз хотела с тобой посоветоваться. Это был ловкий, отвлекающий маневр. Ксения Викторовна мгновенно подобрела. — Стены покрасить, потолок тоже, занавески сменить. А вот здесь устроить нечто вроде подиума, чтобы был бортик волной. Э, цвета, шоколад, карамель, кофе, бисквит, — отчеканила она. — Спальню всю затянуть тканью а у кровати, чтобы непременно было кожаное изголовье цвета меди и покрывало в тон ему. Дверь в ванную срочно смени. Тебе подойдет что-то вроде полупрозрачного пластика». «Непременно. А книги ты так и не разобрала», с досадой констатировала Ксения Викторовна. «Я собираюсь от них избавиться». «Ни в коем случае!» – закричала мать. «Ты с ума сошла! Библиотека в доме – это последний писк!» Ты в курсе, что сейчас очень моден ампир? Так вот, ампир немыслим без библиотеки. Она придает дому солидность, интеллектуальность, торжественность. Хорошо бы в гостиной сделать массивную библиотеку красного дерева с золотой отделкой и бронзовым орнаментом. Одна часть обязательно должна быть застекленной, а другая открытой. Но пыль! Господи! Тебе что, трудно лишний раз тряпочкой все протереть? А на полочках надо небрежно разместить античные статуэтки, черепки, привезенные из археологических поездок. «Я должна отправиться в археологическую поездку?» — сдержанно спросила Жанна. «Нет, не обязательно. Ты понимаешь, как бы из археологической поездки?» — нетерпеливо произнесла Ксения Викторовна и упала на диван. Мать Жанны выглядела превосходно. Темно-синий сарафан, рубиновое ожерелье, черные косы вокруг головы, цвет лица младенчески нежный. Полнота не портила ее, а наоборот придавала некую пикантность. Кроме того, лишний вес не являлся недостатком для певицы, исполняющей русские народные песни. И еще у Ксении Викторовны были изумительно синие глаза. Сэм скромно сел рядом с ней. «Как ты провела новогоднюю ночь?» «Нормально». «С кем?» «С соседом. Его зовут Марат». «У вас роман?» «Нет». «А что?» «Ничего. Просто выпили шампанского, поздравили друг друга». «Он очень хороший человек», — терпеливо объяснила Жанна. «Погоди, погоди!» — Ксения Викторовна свела соболенные брови. «Я, кажется, видела его, когда покупала эту квартиру. Такой темненький, да? В куртке защитного цвета и этих э, гриндерсах. Он что, военный?» «Да вроде нет». «А зачем тогда одевается так?» — возмутилась Ксения Викторовна. «Между прочим, подобные замашки свидетельствуют о скрытой гомосексуальности». «Да, Сэм?» — тот пожал плечами. «Вот видишь, и Сэм так считает». «Мама!» — Жанна пришла в ярость. «Марат — чудо, и лучше его. Я никого не знаю». «А чего ты кричишь на меня?» «Я не кричу. Мне просто неприятно, что ты говоришь о Марате эти гадости». «Это не гадости, а совершенно естественная вещь. Кто бы мог подумать, что ты такая пуританка?» Сэм невозмутимо слушал их препирательства, никак не реагируя. Судя по всему, он слишком много говорил в прямом эфире и потому предпочитал в свободное время молчать. «Лучше расскажи, как ты провела новогоднюю ночь», — вспомнила Жанна. «А, ну да!» — Ксения Викторовна снова молниеносно перестроилась. «Мы были в одном чудесном месте, фантастическом!» «Знаешь особняк графа Строганова в Подмосковье? Так вот, там недавно открыли ресторан». От восхищения Дробышева сложила руки на груди и закатила свои синие очи. Потрясающе! Представляешь, столовые приборы из 24-каратного золота, фарфор от Версачи, Богемский хрусталь, Метердотель, настоящий стопроцентный француз. Зовут Гильермо. Ну, допустим, он не француз, лениво поправился. «Нет, Дуся, он француз», – яростно возразила Ксения Викторовна. «Сводчатые расписные потолки, как в Кремле. Портреты государей, винный погреб. Мы провели там незабываемые часы». «Да, хорошо погуляли», – кивнул Сэм.